Без труда можно догадаться, что на свидание он пришел с точностью. Уже более получаса расхаживал он по церкви. Он уже раза три пересчитал все свечи, колонны и обетные приношения, когда какая-то старая женщина, тщательно закутанная в темный плащ, взяла его за руку и, не говоря ни слова, вывела на улицу. Все время, храня молчание, она после нескольких поворотов привела его в переулок, крайне узкий и, по-видимому, необитаемый. В самом конце его она остановилась перед маленькой сводчатой дверцей, очень низенькой, и отперла ее, вынув из кармана ключ. Она вошла первой, а Мержи след за нею, держась за ее плащ, так как было темно. Как только он вошел он услышал, как за его спиной задвинулись огромные засовы. Провожатая в полголоса предупредила его, что он находится у подножия лестницы и что ему предстоит подняться на двадцать семь ступенек. Лестница была очень узкой, а ступени неровные и стертые, так что он несколько раз чуть было не свалился. Наконец, после двадцать седьмой ступеньки, окончившейся маленькой площадкой, Старуха открыла двери, и яркий свет на мгновение ослепил мержи. Он сейчас же вошел в комнату, гораздо более изящно обставленную, чем можно было предположить по внешнему виду дома. Стены были обтянуты узорным штофом, правда, немного потертым, но очень чистым. Посреди комнаты он увидел стол, освещенный двумя свечами из розового воска и уставленный всякого рода фруктами, печеньями, стаканами и графинами, в которых были, как ему казалось, вина различных сортов. Два больших кресла по краям стола, казалось, дожидались гостей. В углублении, наполовину закрытым шелковым пологом, помещалась пышная кровать, покрытая кармазиновым атласом. Множество курильниц распространяли по комнате сладострастный аромат. Старуха сняла свою накидку, а мержи — свой плащ. Он тотчас же узнал посланную, приносившую ему письмо. «Пресвятая Богородица!» — воскликнула старуха, заметив пистолеты и шпагу мержи. «Неужели же вы думаете, что вам придется пронзить великанов? Прекрасный мой кавалер, здесь дело идет не об ударах шпагой». Охотно верю, но может случиться, что явятся братья или муж невеселого нрава и помешают нашей беседе, так вот этим можно пустить и пыль в глаза. Здесь нечего вам бояться. Но скажите, как нравится вам эта комната? Конечно, очень нравится, но тем не менее будет скучно, если придется в ней сидеть одному. Кое-кто придет разделить с вами компанию». — Но сначала вы дадите мне обещание. — Какое? — Если вы католик, притяните руку над распятием. Она вынула его из шкафа. — Если гугенот, поклянитесь кальвинам, лютерам, одним словом, всеми вашими богами. — А в чем я должен поклясться? — прервал он ее со смехом. — Вы поклянетесь, что никогда не будете стараться узнать, кто эта дама, которая сейчас придет сюда. Условия жестокие. Решайте. Клянитесь, или я вас выведу обратно на улицу. Хорошо, даю вам слово. Оно стоит смешных клятв, которые вы от меня требовали. Вот это хорошо. Ждите терпеливо, ешьте, пейте, если есть желание. Сейчас вы увидите испанскую даму. Она взяла свою накидку и вышла, дважды повернув ключ в замке. Мержи опустился в кресло. Сердце било с неистово. Ощущение было крайне сильным, почти такого же порядка, как то, что он испытывал несколько дней тому назад на Преоклер в минуту встречи с противником. В доме царила глубокая тишина. Прошло мучительных четверть часа, во время которых воображением рисовала то Венеру, выходящую из обивки комнаты и бросающуюся ему в объятия, то графиню Детюржи в охотничьем костюме, то принцессу королевской крови, то шайку убийц, то, и это была самая ужасная мысль, влюбленную старуху. Ни малейший шум не извещал, чтобы кто-нибудь входил в дом, как вдруг ключ быстро повернулся в замке, дверь открылась и сейчас же закрылась, будто сама собою, и женщина в маске вошла в комнату. Она была стройная и высокого роста. Очень узкое в талии платье подчеркивало изящество ее фигуры, но не по крохотные ножки обутые в белые бархатные туфли, не по маленькая ручки, к несчастью покрытой вышитой перчаткой, нельзя было точно определить возраст незнакомки. Что-то неуловимое, может быть, магнетическое излучение или, если хотите, предчувствие, заставляло думать, что ей не больше лет двадцати пяти. Наряд у нее был богат, элегантен и прост в одно и то же время. Мержи тотчас же встал и опустился перед ней на одно колено. Дама сделала шаг к нему и произнесла нежным голосом «Да хранит вас Господь, сударь, добро пожаловать». Мержи сделал движение, словно удивившись. «Вы говорите по-испански?» По-испански Мержи не говорил и даже с трудом понимал этот язык. Дама, по-видимому, смутилась. Она позволила довести себя до кресла и села в него, пригласив знаком Мержи занять другое. Тогда она начала разговор по-французски, но с иностранным акцентом, который то был очень заметен и как бы утрирован, то совсем пропадал. «Сударь, ваша отвага заставила меня забыть о сдержанности, присущей нашему полу. Я хотел видеть совершенного кавалера и нахожу его таким, каким же выписует его молва». Мержи покраснел и поклонился. «Хватит ли у вас жестокости, сударыня, все время сохранять на лице эту маску, которая, подобно завистливому облаку, скрывает от меня лучи солнца?» Он вычитал эту фразу в какой-то переведенной с испанского книги. «Господин кавалер, если я останусь довольна вашей скромностью, вы не раз увидите меня с непокрытым лицом, но на сегодня ограничьтесь удовольствием беседовать со мною». «Ах, сударыня, как бы велико не было этого удовольствия, но она заставляет меня только еще сильнее желать видеть вас». Он опустился на колени и, казалось, собирался снять с нее маску. «Тише, сеньор француз, вы слишком проворны. Сядьте на прежнее место, а то я сейчас же вас покину. Если бы вы знали, кто я и чем рискую, назначая вам свидание...» Вы бы удовлетворились той честью, что я вам оказываю, придя сюда. Право мне голос ваш кажется знакомым, а между тем вы слышите меня впервые. Скажите мне, способны ли вы полюбить и быть верным женщине, которая вас полюбила? Около вас я уже чувствую, вы меня никогда не видели, значит, вы меня не любите. Разве вам известно, хороша ли я или безобразна? «Я уверен, что вы очаровательны». Незнакомка отняла свою руку, которую он уже завладел, и поднесла ее к маске, как будто собиралась ее снять. «Что бы вы сделали, если вы сейчас перед собой увидели пятидесятилетнюю женщину, безобразную до ужаса? Это невозможно. В пятьдесят лет еще влюбляются». Она вздохнула, и молодой человек задрожал – Эта изящная фигура, эта ручка, которую вы тщетно стараетесь у меня вырвать, все мне доказывает вашу молодость. В этой фразе было больше любезности, чем убежденности. Увы. Мержи начал испытывать некоторое беспокойство. «Вам мужчинам любви недостаточно. Вам нужна еще красота». Она опять вздохнула. «Позвольте мне, прошу вас, снять эту маску. Нет-нет!» и она с живостью его оттолкнула. «Вспомните о своем обещании». Затем она прибавила более веселым тоном. «Мне приятно видеть вас у моих ног. А если случайно я оказалась бы молодой не некрасивой, с вашей точки зрения, по крайней мере, может быть, вы оставили бы меня в одиночестве? Покажите, по крайней мере, эту маленькую ручку». Она сняла раздушенную перчатку и протянула ему белоснежную ручку. «Мне знакома эта рука!» — воскликнул он. «Другой такой прекрасной нет в Париже!» «Правда!» «И чья же эта рука?» «Одной графини!» «Какой графини?» «Графини да тюржи!» «А, знаю, что вы хотите сказать!» «Да, у тюржи красивые руки, благодаря миндальным притираниям ее парикмахера, но я горжусь тем, что у меня руки мягче, чем у нее!»